Глава 20. Взаимовыгодное сотрудничество. Выбиралась я из царской спальни, как самая настоящая преступница. Дрожала, озиралась, пугалась каждого шороха и как можно быстрее старалась оказаться подальше от места преступления. И лишь в своей комнате, за закрытой дверью, смогла перевести дух. План на день у меня был простой: избегать Агны, избегать Сенара и избегать царя. Последнего следовало избегать особенно старательно, так как вчерашние откровения к сынару смущали меня больше, чем возможные расспросы его брата. Я приняла решение полностью оградить себя от потрясений и, разумеется, столкнулась с ними в столовой. За завтраком, на который просто не могла не спуститься. Есть хотелось зверски. Сынар до моего появления, грустно разглядывающий содержимое тарелки, расцвёл. «Рагда!» Как я рад тебя видеть. Радость его меня печалила. Не было сомнений, что после завтрака меня ждёт допрос при страстии. Покосившись на царя, я поймала его спокойный взгляд и загрустила ещё больше. Его пытать вредный Эва побоялся, зато уж на мне оторвётся. Рагда Агна потыкала в меня пальчиком. Ты хорошо себя чувствуешь? Сценарий не смог сдержать смешка, заметив, как меня перекосило. Я с трудом смогла выдавить из себя слабую улыбку. Хорошо. А если ты спасёшь меня сегодня от своего дяди, то буду чувствовать себя совсем замечательно. Девочка просияла и охотно пообещала и помощь, и поддержку, и всё что угодно, лишь бы я перестала грустить. Её искренность и желание помочь подняли мне настроение. Я хотела её обнять и не понимала, почему собиралась избегать «Самый страшный злодей же здесь исключительно Сынар. Вот от кого нужно держаться подальше». Агна не обманула, пообещав отдать мне что угодно, за одно лишь хорошее настроение. Впервые за последние дни время мы провели весело. Оно в прямом смысле пролетело незаметно. Я выспалась и отдохнула, а слова Ксынара зародили во мне веру в то, что всё будет хорошо. На какое-то время я перестала беспокоиться о будущем, И это были самые лучшие часы моей жизни. Мы очень старательно и очень успешно избегали Снара до обеда. Я узнала, что здесь есть ещё одна узкая и очень неудобная лестница, ведущая из кладовой третьего этажа в кладовую второго этажа. Несмотря на все свои таланты, поймать нас Снару решительно не удавалось. Но для того, чтобы загнать нас в угол, ему следовало бы запереть потайной путь, но он благородно этого не сделал. После обеда, кажется, Эва об этом пожалел, но резко менять условия не стал. Правда, быстро утратил интерес к погоне и оставил нас в покое. Вернее, не спугнул, выгнав из очередного убежища весьма уютного уголка в дальней секции библиотеки. Там мы и дождались ужина. Агнес нашла книгу по истории Зерца Света с подробными картами, и я охотно, старательно отмахиваюсь от грустных воспоминаний Рассказала ей о землях, которые ещё совсем недавно считала своим домом. А чтобы день выдался призабавным, на ужин звать нас пришла не улыбчивая домашняя работница, а целый царь. «А сын нас не поймал», — поспешила отчитаться Агне, стоило только к сынару нарушить наше уединение. Он сдержанно улыбнулся и кивнул, то ли поощряя наше проворство, то ли принимая к сведению слова дочери. Царевна не смутилась, привыкшей к особенностям своего отца, продолжила. И мы занимались. Занимались? удивился царь, недоверчиво посмотрев на меня. Я на всякий случай кивнула. Я рассказывала прозорце свет. Можно сказать, что мы занимались географией и немного правоведением. Новость эта его не очень впечатлила, а я с неудовольствием отметила, что замёрший и, кажется, немного запутавшийся в себе ксенар мне нравился больше. Отстранённый и спокойный царь был привычнее, зато живой и уязвимый, оказался роднее. Поймав себя на мысли, что всерьёз раздумывая о том, чтобы царя как-нибудь заморозить до беспомощного состояния, я тряхнула головой, избавляясь от глупых идей. А Агне на ноги подскочила сама, ещё при появлении отца. Я же с трудом смогла подняться, неловко, но с искренней благодарностью приняв помощь Ксенара. Просто вцепилась в протянутую руку, И вынудила его поднять меня. В столовую мы шли медленно. Я не очень уверенно чувствовала себя на онемевших ногах. Ксенар по возможности поддерживал меня. Агня, которой всегда было скучно ходить медленно, вырвалась чуть вперёд и уже нетерпеливо топталась на повороте, дожидая, когда мы подойдём. Глядя на царевну, на кипящую в ней энергию, я решила поднять важную тему. Агне нужны друзья. Они были. Тут же отозвался Ксенар. В роду есть и дети подходящего возраста. Почему же она с ними не видится? Сейчас причина понятна. Мало кто рискует на улицу выходить. Но раньше Агна почти всё своё время проводит со мной или с Сенаром. Порой с Лед или Нэшером. Но я ни разу не видела рядом с ней кого-то её возраста. Девочки нужны друзья. Ксенар чуть заметно пожал плечами. Это было её решение. После одного... Происшествие. Агны не пожелала больше с ними видеться. Какого происшествия? Печальную историю о том, как девятилетняя царевна сбежала на болото со своими друзьями и как одна из девочек чуть не утонула там, к Снарсумел вместит в несколько скупых фраз. Агна её спасла, добавил он, но прекратило всякое общение. Думаю, это было неизбежно. Почему? Наследники рода никогда не разделяли её интересов. А с детьми простых хавы дружить ей нельзя. Я прекрасно знала, как порой невыносимо бывает одной, когда ты немного отличаешься от других, и ваши увлечения не совпадают. Но у меня был брат, который мог спасти меня от одиночества. У Агны не было никого, кроме её взрослых и порой очень скучных родственников. Нежелательно. Но если найдётся кто-нибудь не сильно знатный, зато способный вынести неукротимый нрав вашей дочери, Есть кто-то на примете? Тут же заинтересовался Ксенар. Ещё нет, но с вашего разрешения, как только всё закончится, я бы хотела начать поиски. Я уже даже знала, с чего начну. Вернее, с кого. С одного крайне разговорчивого и дружелюбного стражника. Главное пережить беспокойство топи. Раз уж мы заговорили о будущем, Ксенар на меня не смотрел, но не заметить, как я вся подобралась к нему, Ты так и не ответила мне вчера. Нам обязательно говорить об этом сейчас, напряжённо спросила я. Царня жедона легко согласился отсрочить неизбежное. Правда, совсем ненадолго. Хорошо, поговорим после ужина. Ужин прошёл для меня в траурном молчании. Я пыталась решить, как мне быть, что ответить и стоит ли ломать в жизни Эвы своим согласием. Положим, я вряд ли смогу найти кого-то лучше. Как вот и настолько сумасшедшего, что был не только простил мне ошибку, оборвавшую множество жизней, но и взялся защищать от возможных последствий. Но я-то ему такая проблемная, зачем нужна сейчас Искоса, у краткой глядя на царя. Я не верила в его вчерашние нелепые и неловкие намёки на чувства. Терзалась я напрасно. От разговора, которого я очень боялась, меня спас пастух. Под конец ужина, измученная и бледная, Вестником грядущих бед к царю пришёл Нэшер. Сава на его плече, взъерошенная, мокрая от мороси, поглотивший зыбь, тревожно ухала и сверкала рыжими глазами. Царь с пастухом заперлись в библиотеке. Сынар присоединился к ним без спроса, и его приняли. Меня нет. И всё, что мне оставалось, ждать, когда разговор закончится, и выпытать из сынара всю информацию. Агне была полностью со мной согласна, И в самом боевом своём настроении топталась рядом со мной, дожидаясь, когда наша жертва останется одна. Долго ждать не пришлось. Нашар ушёл скоро. Я надеялась отсыпаться. Ему бы не мешало. А Сenar даже не очень сопротивлялся, когда мы загнали его в угол и быстро всё рассказал. О том, что в Топих творится что-то странное, что нечисть со всех болот стекается к поселению и страх охватывает людей предке собирались бежать. Жители поселения ещё ничего не знали, а Ксенар запретил извещать всех о готовящейся атаке. Он, в отличие от Рода, знал, что бегством не спастись и только ждал момента, когда к нему вернутся все силы, чтобы сотворить какую-то невероятную, но все спасательную глупость. Закончил свой рассказ Ксенар с сообщением: "Надеюсь, ты спустишься сегодня к нам. Это важно". "А я?" спросила Агна. "Тоже могу спуститься". Она вчера хо у огня она знала, но ещё ни разу не имела возможности в них поучаствовать, хотя очень хотела. Не повезло ей и в этот раз. А ты будешь спать? На чаепитие я спустилась первой. Так нетерпелась ощутить хотя бы отголоски былого спокойствия, что на втором этаже я оказалась раньше всех, одна перед не растопленным камином. Это можно было бы счесть дурным знаком, но я не хотела пугать себя ещё больше. Дурных знамений и без моей мнительности было с избытком. Наверное, мне следовало вернуться в спальню, выждать немного и спуститься позже. Вторгнуться в разговор или нарушить тишину. Как раньше, как ни в чём не бывало. Но я решила просто дождаться Эва. Забралась с ногами в кресло, одёрнула ночную сорочку, поплотнее укуталась в шаль и уставилась в тёмное нутро камина, дожидаясь, пока кто-нибудь придёт. И вернёт ему огонь. Мысль растопить камин самостоятельно приходила в мою голову, но я быстро её отмила. Я себя знала и понимала, что вполне могу что-нибудь поджечь, а за сгоревший дом к Снар мне точно благодарен не будет. Первым, словно почувствовав, что я о нём думаю, спустился царь. Рагда встретить меня здесь так рано к Снар не ожидал. Давно ты здесь? Не очень. Я неопределённо пожала плечами, и сразу же зябко поёжилась. Замёрзла. Он понял всё сразу и принялся за рожок камина. Я никогда не думала, что царь умеет. Была уверена, что нам придётся ждать сценара, и очень удивилась, когда к сценар с со сознанием дела стал сооружать какую-то пирамиду из дров. Заинтересованная, я выбралась из мягких объятий кресла и бродила за царём хвостиком, заглядывая ему через плечо. Вопросов не задавала, просто смотрела, как он открывал задвижку и разгонял воздух, как поджигал дрова загоревёнными угольками, разогревшимися от удара друг об друга. Когда на поленях появились первые робкие язычки пламени, в порыве чувств я похлопала царя по плечу. Он сидел на корточках перед камином, я нависала над ним. Мне было очень удобно это сделать. Я его и по волосам могла бы потрепать, если бы осмелилась. Что ж, теперь можно поговорить. Зверски убил он мою радость. А, ну да. Разговор, который я надеялась, спугнуло явление нашего после ужина, оказался всего лишь ненадолго отложен. Наверное, мне стоило всё же подняться к себе и выждать какое-то время. Вряд ли к сенар стало бы меня пытать в присутствии своего брата. Я отстранилась, когда он поднялся, крутанулась на пятках и побрела к креслу собираясь вести беседу с сидя. На то, чтобы стоять и одновременно спорить, у меня не было сил. Лишь дойдя до кресла, я поняла, что царь следовал за мной на расстоянии двух шагов, неслышный и терпеливый. Просто жуть жуткая. Дождался, пока я сяду, и занял, вероятно, самое стратегически верное место, прямо передо мной. Тяжело опустился на колено, взял мои руки в свои и посмотрел в глаза чтобы жертва стала быть не смогла сбежать. Я могу узнать твой ответ. Род не одобрит. Ответ, конечно, так себе. Иксенар совершенно справедливо поморщился при упоминании предков. Но другого у меня не было. Роду придётся смириться, заверил меня он. Можно я ещё немного подумаю? Нет. Ему не нравилась неопределённость, а меня определённость пугала. И как тут быть? Я же так и не поняла, что мне нужно делать. Как поступить, чтобы не чувствовать себя всю жизнь виноватой? Да и вообще, какой в этом смысл? Мы все завтра можем умереть. Какая разница, что я отвечу? Ксенар поджал губы. Очень этим напомнив мне Агда. Да тоже так делала, когда упрямилась. Значит, я умру, зная, что ты согласилась за меня выйти. Я не могу согласиться. Если я соглашусь, Это будет выглядеть так, будто я вас использую. Я разрешаю, но никаких отговорок и оправданий. Один короткий ответ. Больше вы не прошу. Это должно было стать самым малодушным и ужасным поступком в моей жизни, но сказать нет, я была не в силах. Я ещё не знала, чем обернётся для меня согласие, но понимала, что отказ всё окончательно разрушит, и боялась этого. Я всё испортил сценарий. Грохот его быстрых шагов нарушил напряжённую атмосферу и оборвал наш разговор. Ксенар рогнулся негромко, но отпустил мои руки и отошёл к камину раньше, чем Ксенар показался на этаже. "Без меня грустите?" весело спросил он, будто бы всё как всегда, ничего страшного не случилось. Он не вымотан и не ему ещё приходилось ходить с лед, проверять тяжело раненных. Тем не менее, с его появлением всё стало как-то проще и даже мой побег на кухню, прикрытый желанием помочь Сэнару с приготовлением чая, не выглядел совсем уж жалко. На кухне, укрытый от глаз царя, я его посерьёзнил. Сэнар велел не лезть к тебе с расспросами, но я рискнула, привлечь на себя его гнев. Я не успела попросить его одуматься. Сэнар спросил: "Что между вами происходит, когда вы заперлись в его спальне?" Мы не заперлись. Тихо возмутилась я, и не была услышана. Я думал, всё наладилось. Но теперь ты избегаешь Ксенара, и я уже совсем ничего не понимаю. Я могла бы изобразить непонимание, никазистая, и вряд ли Сенар бы мне поверил. Но, может, не стал бы допытываться. В последнее время он приятно удивлял меня своей тактичностью. Но я решила не врать, быть с ним хоть в чём-то честной. Ваш брат предложил мне выйти за него. Сенар просиял. Я и не надеялся, что он так скоро сдастся. И когда же свадьба? Я ещё не дала своего ответа. Радость его чуть поблекла, прикрытая недоумением. Можно подумать, у тебя есть выбор. Конечно же, ты согласишься. Послушайте, ничего не хочу слушать. Свадьбу сыграем зимой. Он уже что-то подсчитывал в уме. Если вы очень постараетесь, следующей осенью у нас будет наследник». План Сenar опрожал своей оптимистичностью. Он будто забыл, что на нас надвигается топь, что бы это ни значило. Впрочем, очень скоро ему об этом пришлось вспомнить. Не успела я допить первую чашку чая, а Сenar начал во все уши строить наше с Астарям совместное будущее, как что-то неуловимо изменилось. К Сenar медленно опустил свою чашку на столик и к чему-то прислушался, тяжёлым взглядом уставившись в стену. Сынар, заметивший перемену в «Брате», нахмурился. Я испугалась. Почему-то сразу вспомнилась нечисть, о которой предупреждал царя Найшер. В голову полезли только самые плохие и страшные мысли. Что на нас напали, что нам конец, и надо бежать за акне. Действительность оказалась куда милосерднее и неожиданнее. У лестницы, будто выйдя из теней, скопившихся по углам, весь в чёрном, сжимая в руке субтищающийся красный камень, появился мак. Чашка выпала из моих рук, вымочила подол сорочки остатками чая и упала на пол, лишившись ручки. На ногах я оказалась в одно время с сценаром. И завопили мы одновременно. Ты ещё кто? Арис. Только к сценар остался сидеть, словно ничуть не удивлённый появлением незваного гостя. Алсер Сдержанно поздоровался царь. Чернокнижник передёрнул плечами. «Это не моё имя». Царь поднялся, заставив Ареса напрячься и, вытаскивая из-за ворота рубахи шнурок, подошёл к камину, снял с шеи небольшой деревянный кружок, обтёсанный и тонкий, с хорошо мне знакомыми тёмными отметинами. Шнурок вместе с деревяшкой полетел в огонь, а царь зловеще спросил, обращаясь к магу. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит?» Я потерял ориентир, ответил Арис, глядя на то, как его кровь, единственный пропуск на территорию поселения, сгорает в огне. Покинь нас, чернокнижник, сейчас. Вернуться снова он уже не сможет. И мы все это знали. Ну, почти все. Я не понимаю, психонул Снар. Кто он такой и что происходит? И почему я здесь один ничего не понимаю? Даже Рагда в курсе. Все почему-то посмотрели на меня. Возможно, мне стоило что-то сказать, но я не знала что. В курсе. Да. И даже считала, что Ксенар только что страшную глупость сотворил, но не признаваться же в этом. Поэтому я просто пожала плечами. Я пришёл сам по доброй воле, понимая, как меня могут встретить, заговорил Арис, возвращая внимание к себе. Одно движение, и медленно затухающие камни счастья в складках его чёрной мантии подобное проявление враждебности излишне. Скажите ещё, что пришли предложить помощь, огрызнулась я. Судя по взгляду Ариса, именно меня он считал самой враждебно настроенной, хотя этот царь его кровушку сжёг. Я пришёл предложить взаимовыгодное сотрудничество. Я неосознанно подалась вперёд, сжимая кулаки. Мак ещё не ответил за мою украденную память и точно не имел права говорить о сотрудничестве, особенно взаимовыгодном. Один раз я уже приняла такое его предложение. Ничем хорошим это не закончилось. Санар оказался рядом со мной как-то вдруг, положил руку на плечо и мырлюбиво предложил: "А забьёшь его до смерти после того, как он всё расскажет, и я пойму, что здесь творится". Мака оскорблённо поджал губы, но возмущаться не стал. Не в том он был положение, а в том же, что наше положение тоже не завидно. Мы узнали лишь после того, как Ксенар согласился обменять важную, по словам Мага, информацию на обещание дать тому возможность уйти, когда всё закончится. Арис уверял, что знает что-то о пробуждении топей, и Ксенар не мог отмахнуться от его слов. "Как вы могли так просто согласиться?" борчала я, прожигая Ариса взглядом. Чем дольше Мак находился рядом, тем сильнее я на него злилась. Не хватало мне благородства считать себя виноватой в происходящем, и я с охотой валила всё на чернокнижника. Справедливо, но не совсем честно. И не очень правильно. И как же меня всё это бесило. Сына разновал от неосведомлённости, но в отличие от меня благоразумно не лез к своему угрюмому брату. Теперь это касается всех нас, Рагда. Даже получив слово царя, чернокнижник предпочитал находиться от нас на достаточно безопасном расстоянии к камину подходить, он отказался, устроился на ступеньях. "Говори", велёк Снар, вернувшись в кресло. Я садиться не стала, бродила вокруг, оглядывалась, но слушала внимательно. Я не верила легендам зыби, тому, что в них говорится о топе, о том, что она живой и жестока. Считала это сказками, придуманными, чтобы пугать детей. Арис вздохнул. "Я ошибался. Слушать о том, как он щедро разбрасывался силой, собирая армию из нечисти, мне было невыносимо, но выбора не было, и я слушала. И Сэнар слушал, с каждым словом мага, понимая всё больше и всё страшнее темнее лицом. Неладное я почувствовал слишком поздно, когда магический резерв стал беззащитен перед вторжением. Я не смог этого предотвратить. Кто-то вскрыл мой источник. Последнее нападение на поселение было спланировано не мной но произошло благодаря моей силе. Вам посочувствовать, я не хотела вмешиваться, слова просто вырвались. Я лишь хочу сказать Рагда, что сейчас происходит то же самое. Он закатал рукав, позволив нам увидеть, как его руку от запястья и выше обвивает тонкая цепочка с мелкой россыпью красных камней. Многие из них ещё светились, некоторые потухли и почернели. Только накопители сейчас поддерживают мою жизнь. Топпи высасывает из меня силу и собирает войско. На рассвете, может быть, чуть раньше. Зыбь будет стерта с лица земли. Поддерживают жизнь и все сильнее насыщают топпи магией, — добавил Ксенар. Слова, не окрашенные эмоциями, были бесцветны и страшны. Свернем ему шею, — предложил Сенар. Я хотела поддержать его, но Арис заговорил первым. Моя смерть ничего не решит, но моя жизнь ещё может пригодиться. Нечисть собирается под стенами поселения. Как бы сильны вы ни были, выйдя за ворота, не сможете пройти и ста метров. «Зачем нам выходить?» — не поняла я. «Трон болотного царя», — сказал Ксенар и поморщился. Ему неприятно было знать, что маг осведомлён об их маленьких зыбских секретах. «Моя магия питает их, и я смогу вас провести» добавил Арис. Вы же ему не верите? жалобно спросила я Оксану. Вместо ответа он велел мне: "Подойди". Я подошла. "Дай руку". Поколебавшись немного, протянула руку и сразу всё поняла. Стоило только к Снару прижать мою ладошку к своей груди. "Сердечко шалит. Я чувствую приближение топи. У нас нет выбора". Взгляд Ариса прожигал спину. Я поспешно отдёрнула руку, думая только об одном. Лишь бы он не догадался. «Пойдём сейчас», — решил Ксенар, совсем не жалея мои нервы. «Как сейчас?» — ужаснулась я. Царь поднялся на ноги. Сенар неохотно последовал его примеру, и даже Арис уже был готов. Я была в меньшинстве. Мне оставалось только смириться. Но сейчас так сейчас. Мне только одну вещь захватить, и я... Ты остаёшься. Отрубил к сценар, наивно полагая, что в такое время я буду здравомыслящей и кроткой. Напрасно надеялся. Непотому и до сих пор жива была, что старших слушалась. Ну вот ещё. Я бросилась к лестнице, потребовав: "Без меня не уходите". Поднялась на несколько ступеней, запоздало осознала, что требования мои никого не интересуют. Они спокойно без меня уйдут, и даже стыдно им за это не будет. Сбежала вниз и схватила Ариса за руку. «Вы пойдёте со мной», — велела ему, утаскивая за собой наверх. Он не сопротивлялся. Глаза мага в это мгновение были просто восхитительны. Но ещё восхитительнее был рык к сынара. «Рагда! Меня подождите!» — вторил ему вопль сынара. За мной началась самая настоящая погоня. Я не надеялась на чудо, потому сразу же, как оказалась в спальне, Отпустила Ариса, строго ему велев «Стойте смирно» и бросилась к шкафу. Там, в одном из ящичков, лежал нож Ксенара, которым я не смогла убить пламенеющего. На следующий день после посещения Зарца Света я нашла очищенную от крови корону и нож вместе с ножнами на своей кровати. Ксенар о них больше не упоминал, и я постаралась на время о них забыть. Корону спрятала в нижнем белье, а нож не прятала просто бросила поверх одежды и сейчас быстро успела его отыскать вытащила за кожаный ремешок и порывисто обернулась к магу когда дверь с грохотом распахнулась рагда ксенар замерв в дверном проёме занимая его весь зажмурившись я велела себе не бояться и подрагивающим от волнения голосом попыталась рявкнуть в ответ не кричите поняла что не получается у меня так же грозно как у царя Она решила больше не позоряться, стала тихо угрожать. "Агны, разбудите и отправимся к трону, мы уже впятером. Ты никуда не пойдёшь", -рубанул он глухо. "Как же не пойду, если я уже готова? Я показала ксенару нужный". Вот, собралась, выглядывавшая из-за плеча царя Сен, нужный узнал. "Это же твои. Выйдите все", -не дослушав, велел ксенар. Сенар тут же подчинился. Арис замялся, но после выразительного взгляда покинул мою спальню. «Приглядывай за ним», — велел царь брату и закрыл дверь. «Вы меня не запугайте», — на всякий случай предупредила я. «Послушай». «И вы на меня орали», — восторженно прошептала я. «Натурально орали. Не думала, что вы умеете». «Я имею право на злость». «Да кто ж спорит, вы им просто раньше не пользовались». «Так». Не это сейчас главное. Успокаивался царь трудно, а я самозабвенно исследовала все грани его выдержки. Конечно, не главное. Главное, что я тоже иду. Прижав к груди ножну, я с опаской наблюдала за неторопливым приближением царя. Отступать мне было некуда, но и сдаваться было нельзя. Я не отпущу вас одного, Сарисом. Кто знает, что он задумал? Сцена родится со мной. Санар тоже не знает, что Арис задумал. Я иду. И это не обсуждается. Я никогда и ничего не контролировала в своей жизни и старалась не обращать внимания на дурные предчувствия, но в этот раз я не могла себе этого позволить. От всей этой ситуации буквально разлило катастрофы, с которой я могла хотя бы попробовать помочь. Ксенар прикрыл глаза на несколько мгновений, успокаиваясь. "В этом? Что? Ты собираешься идти в этом?" Он выразительным взглядом прошёлся по мне. Сорочка и мягкие домашние туфли были не подходящей одеждой для опасного похода. Я вынуждена была это признать. И я признала, но по-своему. А вы мне время перейдёте дадите? И чтобы он не вздумал меня обмануть, предупредила. Если уйдёте без меня, я всё равно следом пойду. И как мы теперь знаем, рядом с поселением кругом не честь. И без вас мне будет куда опаснее, чем с вами. Ксенар открыл рот, чтобы что-то сказать, но я перебила. И если дом запрётся, через окно вылезу. Вы меня тут не оставите. Ты мне угрожаешь? Даже не сомневайтесь. От собственной наглости кружилась голова. Вы не можете меня здесь бросить. Я же с ума сойду. Ксенар скрипнул зубами и сдался. Через 10 минут на первом этаже. Не успеешь, уйдём без тебя. Я не верила своим ушам. Победила. Победила же. Спасибо выдохнула вслед уходящему царю. Он замер на мгновение, кажется, хотел что-то сказать, но передумал. Одевалась я быстро, боясь опоздать. Сдавленно ругалась, натягивая шерстяные штаны и путаясь в рукавах рубахи, и вниз сбегала босиком, с болтающейся позади курточкой, надетой на одну руку, с зажатыми подмышкой сапогами, крепко прижимая к себе нож. Обывалась и переплетала косу уже на первом этаже. Не опасаясь, что меня забудут. Когда Цenar увидел меня, уже совсем готовую к походу и страшной этим довольную, негодование его не было предела. Ты же не разрешил ей идти с нами. Разрешил, сдержанно ответил Цenar, не упоминая о моём шантаже. Это не обсуждается. И Царь, и его брат облачились в доспехи, в которых были в первую нашу встречу, вооружённые, серьёзные, устрашающие очень. Арес в своей чёрной мантии был похож на зловещую тень. На их фоне я выглядела жалко и совсем не опасно. Даже нож, который я продолжала тискать, внушительности мне не прибавлял. Заметив, как я тереблю ножны, царь тяжело вздохнул. «Дай сюда». Отнял оружие и попытался пристроить ремень мне на пояс, но дырочек не хватало. Тогда он просто завязал к концу ремешка узлом. «Так будет надёжнее». Мне казалось, теперь я выгляжу совсем глупо, но никто не смеялся. «Поверить не могу, что ты взял её с нами», — не переставая ворчал сынар. «В лес, в болото, в пасть топи!» Мы шли по пустым улицам, мимо спящих домов, и лишь голос Эва нарушал размеренный шорох шагов. Во мне было столько энергии, что казалось, я могу пройти топи насквозь. Из-за унывное перечисление с сынаром всех возможных смертей, что поджидали неподготовленного к местным опасностям путника, меня ничуть не пугала. Первым не выдержал Арис. Он когда-нибудь заткнётся? спросил чернокнижник раздражённо, обращаясь к царю. Маг Аксенар проигнорировал с такой же невозмутимостью, с которой игнорировал всё это время своего брата. Зато Сенар прервал ненадолго свою запугивательную деятельность и переключился на Ариса. Я смолчу, пообещала я. Как только кто-нибудь объяснит мне, откуда вы друг друга знаете. Хочешь рассказать? Нет. Кто-нибудь? Никто не спешил объяснять сценару нашу сложную ситуацию. Я тогда же отвернулась на всякий случай. Я так и думал, кивнул он. В таком случае разрешите продолжить. У болотниц есть одна отвратительная особенность в пойманную жертву Они откладывают игру и держат живой несколько недель, пока экран не вызреет в главастиков. Благодаря вредному сценару, в этой тревожной ночи на пути к некоему трону болотного царя я много чего узнала о жизни болотной нечисти. В конце концов, к сценару надоело слушать страшилки своего брата. Прекрати. Я всего лишь хочу, чтобы Рагда знала, с чем ей предстоит столкнуться. Пусть мы не в топи идём, но если всё, что он рассказал правда, Сынар кивнул на Ареса. Топи пришли к нам. Мы всё дальше уходили от дома, сильнее углубляясь в ту часть поселения, в которой я никогда прежде не была. И дорога наша должна была быть длинной и утомительной, если бы на освещенной полной луной улице мы не повстречали патрульный отряд стражников. Пять статных, важных Эва восседали на гордости всей Зыбе, ездовой нечисти с непроизносимым названием. Весь оставшийся путь до ворот и ещё немного вглубь леса мы проделали верхом. Я с трудом уместилась на за спиной ксенара, на неудобном седле, из-за особенности его конструкции, вынужденная всем телом прижиматься к царю, но не жаловалась. Арису было хуже. Ему приходилось прижиматься к ксенару